в которой куча камешков и осколков стекла, из сырых асфальтовых кусков, которые можно отламывать, как шоколад, из битого кирпича, из веток и прутьев, которые валяются весной почему-то в большом количестве, из настоящей глины, которая не весь откуда появляется вдруг из-под разрытой почвы и на глазах становится мягкой, из железных обрезков какой-то ржавой, на что негодной трубы. Из ржавой же пружины, из бутылочных пробок, из старых молочных пакетов, из... — Слушай, а из собачьего говна ты тоже за строить? — с интересом спрашивал меня Колупаев, садясь на корточки. — Буду, — отвечал я прямо и честно, продолжая насыпать грунт и утрамбовывать его носком спога спага. — А зачем? — не вдумевал Колупаев и продолжал свою речь так. — Вот смотрю я на тебя, Лёва, вроде ты не глупый пацан. Вроде бы, мама с папой у тебя уважаемые люди. Вроде бы, поговорить с тобой можно разные темы. А как весна придет, ты опять начинаешь этой ерундой заниматься. Кому нужна твоя запруда? Ну, объясни мне, Лева. На это я отвечал им обычно таким образом. Лучше ты мне объясни, наконец, почему в нашем дворе ручьи текут в разные стороны. У нас что тут, Дельта Нила или Амазонка в период дождей? Вот ты посмотри вокруг, что тут делается». Конечно, я понимаю, весна, таяние снегов, на реке ледоход, с крыш каплет первые капель и все такое прочее. Но как же могут ручьи течь в разные стороны, да еще в таком вот количестве? Ну, ладно бы они текли только в сторону Москвы реки, это было бы еще хоть как-то понятно. все мы живем на улице Трехгорный вал, еще можно сделать вывод, что древние люди насыпали тут какой-то типа холм. — Соответственно, от нашей улицы идет крутой спуск к реке, но вот этот ручей, смотри, вот ты смотри, Колупаев, он ведь течет в обратном направлении. Он же течет в сторону центра, он же явно бежит к улице Замареного, а от нее к площади Восстания. И тогда Колупаев делал несколько огромных шагов, провожая путь моего ручья до определенного места. Возвращаясь оттуда, он говорил так. «Ха — Ха-ха-ха, ты думаешь, твой ручей течет в сторону центра? Ты думаешь, он втекает в бурный поток таких же весенних вод? Ошибаешься, Лёва. Этот ручей впадает в канализационный люк. Он шумит под землей, смешиваясь с нечистотами, можно сказать, даже с писями и каками. Ну, как я мог объяснить Колупаеву значение и смысл за пруд? Как я мог объяснить ему значение талой воды И ее удивительной, обжигающей, в то же время мягкой прохлад? Как я мог доказать, что нигде так не отражается солнце, Как в текущем ручье? Ни в окне, ни в зеркале, ни в гладком пруду. «Смотри, Лева, галки прилетели!» Орал Кулупаев над моей головой, я задирал доверчиво голову к небу. А мой друг в это время одним страшным движением кублука разрушал к черту мою драгоценную запруду. Все башенки и шлюзы, всю небесную архитектуру. «Ты что делаешь?» — орал я. «Совсем уж Кулыпаев умом рихнулся». «Твоя запруда неправильная», — вежливо отвечал он. «Она не учитывает силы потока. Ее все равно ждет скорая гибель. Мы построим запруду в другом месте». Это будет гигантское сооружение, можно сказать, стройка века. — Мы недоверчиво, — спрашивал я Кулупаеву, — в смысле ты, но под моим руководством. Я буду тебе помогать. Кулупаев засучивал штаны до колен и начинал действительно помогать мне, скромному строителю за пруд. План его и в самом деле был грандиозен. В том месте, где благодаря яме в асфальте ручей образовал небольшое естественное водохранилище, Колупаев начинал возводить что-то огромное типа рва. Он приносил землю прямо руками, одетым, правда, в мои перчатки, которые Калупаев предусмотреть нашел в кармане моего пальто. Он укладывал руками в моих перчатках в эту огромную кучу вязкой, клюпающей земли самые настоящие, большие кирпичи. И скоро лужа водохранилища, — разливалась таких размеров, что рядом с ней просто нельзя было пройти. — Мальчики, что вы делаете? — ласково спросил нас как-то миловидная женщина, вся сияя на солнце, от весны счастья и любви. ней была хорошенькой розовой пальтишко и темные челки. — Мы, — басом сказал Колупаев в подвернутых штанах, — за пруды делаем. И вдруг начал прыгать на месте.